Глава 92. Уже через 5 минут они поочерёдно спустились во двор. Гастон шёл первым, маскируясь большими в половину лица очками с светофильтрами. Джеку достались солнечные очки, Арон наклеил небольшие усики, которые ему очень шли. Троица отошла от дома метров на 100, когда в тупичок, где они бросили полицейскую машину, начали набиваться оперативные автомобили четвёртого управления. Будем считать, что нам немного повезло. признался Гастон, когда они оказались в тихом сквере. Когда-нибудь я узнаю, как они это сделали. Давайте присядем. Они сели на старомодную деревянную скамейку и принялись лениво поглядывать по сторонам. Какие у нас планы? спросил Джек. Ну, документы сделать мы не успели. А могли. Могли. В другом тайнике имелось всё необходимое оборудование, а болванки были в сейфе. Наверное, они очень рассчитывали, что мы займёмся изготовлением этих документов, заметил Рон. "Наверное", согласился Гастон. "Так что же дальше?" "А дальше мы должны уничтожить предателя в рядах местного бюро контрразведки". "Звучит просто, как сходить на рыбалку", заметил Рон и дёрнул усом. "Только зачем эта кутерьма нам с Джеком, майор?" "Рон, мы же договорились, я для вас просто Кен". Это не меняет дела, Кен, поддержал друга Джек. Одно дело сбежать из лагеря на острове, и совсем другое бадаться с четвёртым управлением. Ну, во-первых, не совсем с управлением, только с одним региональным бюро. А во-вторых, мне неприятно сообщать вам, но вы уже приговорены вместе со мной, просто потому, что мы вместе бежали с острова. Ну да, конечно, усмехнулся Джек. Твои коллеги тоже выступают за стерильность операции. «Вот именно, Джек!» «И что же теперь делать нашему клубу самоубийц?» Спросил Рон и снова дернул усом. «Ничего особенного. Всего лишь взять штурмом здание бюро». «Да ты сбрендил, Кен!» «Тшшш! Вы что, ребята?» Гастон огляделся. Редкие горожане неспешно прохаживались вдоль ярких клумб. В основном это были люди преклонного возраста. «Однажды я видел офис ФСКР!» продолжал Рон. Его не то, что пехотой, танковым тараном не опрокинуть. Это так, но не совсем. Официальная контора бюро выглядит так же неприступно. В первом кольце оцепления полиция, во втором собственные сикьюрити. Бетонные блоки, шлагбаумы, но это лишь декорации. В смысле, в этих зданиях не ведётся серьёзной работы, они созданы для отвлечения внимания. Настоящее бюро находится на окраине города и прячется под вывеской какой-нибудь скромной компании по чистке и продаже ковров. Кстати, одну такую я знаю в Квинстене, пригороде Санниленда. И что, там нет никакой охраны? спросил Джек. Охрана есть, и более чем серьёзная. Но, если знать, как устроена её схема, шансы на удачу у нас будут Мы берём этот офис штурмом, а ваш предатель отсутствует. Что тогда? Отсутствовать может кто угодно, только не он. Раз уж они вычислили, что это я выпросил адрес явочной квартиры, полковник Чейни будет сидеть на своём месте. Значит, ты знаешь, что полковник-предатель процентов на 70 это он. А на 30 кто? Его заместитель. Они помолчали. Как будем добираться? Спросил Джек, глядя на малыша, пытающегося совочком разбить асфальт. Его няня, забыв о долге, с выпученными глазами вчитывалась в потрёпанный женский роман. Угоним машину? Это опасно. Ничего страшного. Угоним машину, снимем её номера и поменяем на номера какой-нибудь другой машины. Всё очень просто и риск минимальный. Толково, согласился Рон. Мне такой фокус с номерами в голову не приходил.